Глава тринадцатая «Кто?» — раздался в динамике домофона басистый голос, который, похоже, услышали не только Егор с Настей, но и практически весь прилегающий к дому двор. Первым хотел ответить Егор, но слова у него так и застряли в горле. Как оказалось, он совершенно не был готов к беседе с Еленой Громовой, отчего не знал даже с чего начать, дабы не спугнуть пожилую женщину. Спасать положение пришлось Насте, которая молниеносно обработала ситуацию и попыталась найти нужные слова. «Здравствуйте! Вы нас не знаете, но нам очень срочно нужно с вами поговорить. Это касается вашего...» Она даже договорить не успела как домофон издал сигнал, означающий, что по ту сторону нажали на нужную кнопку и открыли дверь. «Очень любопытно», — настороженно пробормотала Настя. «Как-то все подозрительно», — наконец-то заговорил Егор и, схватившись за ручку металлической двери, потянул ее на себя. Как только Настя с Егором переступили порог, то сразу почувствовали резкий запах хлорки — Судя по всему, в подъезде совсем недавно сделали уборку, о чем свидетельствовали и мокрые ступеньки. Mm, «Да уж», — вздохнула Настя, поднимаясь по лестнице и разглядывая стены, которые давно уже нуждались в ремонте. В некоторых местах зеленая краска облупилась, а там, где она еще оставалась, было множество всяких надписей маркерами различных цветов, многие из которых вызывали отвращение. Деревянные поручни перил тоже уже давно позабыли о своих лучших временах. Да что уж там говорить, держась за них, можно было смело словить пару за нос. В одном месте так и вовсе был выдран целый кусок дерева, оголив металлическую часть перил. Даже к окнам в подъезде можно было смело придраться, так как они явно не менялись, скорее всего, с самой постройки дома. Ни о каких современных пластиковых стеклопакетах не шло и речи. Это были старые облупившиеся деревянные рамы со стеклами, на большинстве из которых красовались трещины. В общем, подъезд нуждался в капитальном ремонте, который, похоже, никто не собирался делать. Радовало только то, что уборщица исправно выполняла свои обязанности, стараясь держать отведенную ей территорию в чистоте. Портила эту картину только прожавевшая жестяная банка из-под кофе на подоконнике между первым и вторым этажами, которые использовали в качестве пепельницы. Судя по ее содержимому, заполненному окурками почти до краев, в одной из квартир, а может и не в одной, жил заядлый курильщик, который предпочитал портить воздух в подъезде, а не в своем жилище. «Ты чего?» поинтересовался Егор, которому вздох своей девушки показался слишком уж громким. «Да посмотри на все это! Жесть!» — указала Настя на состояние подъезда. «Как такое вообще возможно?» — уму непостижимо. Этот Валерий Громов жил в полном достатке, купил себе гигантскую усадьбу, а его сестра, а его сестра живет в жутком доме, который не видел ремонта, наверное, с момента своей постройки. «Не делай поспешных выводов», — поспешил усмирить ее Егор. «Мы знаем о их семье не так уж много. Возможно, в поступке Громова была какая-то веская причина». В ответ Настя ничего не сказала. И не потому, что ей было нечего сказать. На деле сказать она могла много чего еще. А потому, что они с Егором уже успели подняться на четвертый этаж, на котором находилась квартира Елены Громовой. Пожилая женщина в сером халате, которой на вид было лет девяносто, хотя на самом деле гораздо меньше, уже встречала гостей на пороге, без опасения распахнув дверь настежь. Сквозь огромные очки, которые занимали чуть ли не половину ее морщинистого лица, она внимательно следила за поднявшейся на лестничную площадку молодой парой. При виде женщины Настя отчасти впала в ступор. Бедная Елена Громова выглядела намного хуже, чем она себе представляла. Годы, конечно, берут свое, никто не спорит, но не так жестоко. Женщине на вид действительно было лет девяносто, не меньше. Бедолага настолько исхудала, что казалось, от нее остались одни кости да морщинистая кожа. Жидкие седые волосы на голове, и те предательски покидали свою хозяйку, образовав на макушке неприятную на вид проплешину. В целом же Елена Громова походила на бледную смерть, которая удивительным образом все еще цеплялась за мир живых. Конечно, нельзя было исключать и того факта, что все это лишь обман зрения, и на самом деле женщина все еще была полная сил. Но пока что первое впечатление казалось довольно-таки удручающим. «Чего застыли?» Прогрохотала Елена Громова своим басом на весь подъезд, ни на секунду не упуская из поля зрения незваных гостей, которые остановились буквально метрах в трех от нее. Голос у женщины, конечно, оказался живее всех живых. На вид она, да, казалась хрупкой и изможденной, но при этом, способна была перекричать любого и при этом даже глазом не моргнуть. «Здравствуйте!» — еще раз поздоровалась Настя. «Здоровались уже!» — прогремела Елена Громова, то ли со злобой, то ли со издевкой, этого Настя с Егором так и не поняли. «Зачем пожаловали? Гостей у меня практически не бывает, поэтому если вы пришли втюхать мне чего-нибудь, то проваливайте сразу!» «Денег у меня нет на всякую вашу бесполезную хрень!» «Мы пришли поговорить о вашем брате, Валерии Громове!» С места в карьер начал Егор. Настя же хотела как-то плавно подойти к причине визита, понимая, что, скорее всего, отношение Елены к своему брату оставляло желать лучшего, но Егор умудрился испортить все ее планы. «Болван, блин!» пробормотала она, бросив на своего парня укоризненный взгляд. Да вот только Елена Громова даже бровью не повела, будто к ней постоянно кто-то ходил и спрашивал про брата. Какое-то время она еще таращилась на молодую пару, а затем молча развернулась и неспешно поковыляла внутрь квартиры, при этом оставив дверь открытой. Настя с Егором машинально переглянулись — Во взгляде каждого читалось полное недоумение. «Я туда не пойду!» — прошептала Настя. «А вдруг там...» «Пойдешь, куда ты денешься?» Раздался бас Елены Громовой откуда-то из глубины квартиры. Судя по всему, с возрастом слух женщины ничуть не ослаб. «Не переживайте, никаких зеркал в моей квартире нет». У Егора... Аж челюсть отвисла от услышанного. Чего-чего, а вот про зеркала он никак не ожидал услышать. Похоже, Елена Громова знала намного больше, чем Егор предполагал. Настя же реакция была более сдержанной, но удивления хватало и у нее. Выбор у ребят в очередной раз был не особо-то велик. Тут уж либо довериться незнакомой женщине и проследовать за ней в квартиру, либо же уйти и, возможно, не получить ответы на многие свои вопросы. Как ни странно, выбирать им не пришлось. За них это сделала Елена Громова, голос которой, вновь подобно вихрю, долетел до ушей молодой пары. «Если так и будете там стоять, то я закрою дверь, и тогда вы не получите ответы на свои вопросы». Выбор был сделан. Вопреки всем предостережениям, Настя с Егором вошли в квартиру, и закрыли за собой дверь.